Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Уилки Коллинз Перевод с английского Мариэтты Шагинян. «Лунный камень». Радиоспектакль в пяти частях. Часть первая. Пропажа. Письмо из фамильного архива. Год 1799. Я пишу эти строки из Индии к моим родственникам в Англию, чтобы объяснить, почему я отказал в дружеском рукопожатии кузену моему Джону Кернкастлю. Тайное разногласие между нами возникло во время возникло во время штурма Сингапотама 4 мая 1799 года, в котором участвовали мы оба. Ну что ж, Я думаю, что на рассвете мы водрузим, наконец, английское знамя над крепостью этого султана Типу. Признаться, мне изрядно надоело скитаться у стен его города. Взгляните, господа, на небо. Правые же звезды здесь совершенно удивительны. Словно драгоценные камни на черном бархате. И точно как алмазы. Да. Между прочим, известно ли вам, господа, что Серенгопотамский султан – обладатель сказочных богатств? О. Говорят, в кладовых его дворцах хранятся груды золота и бриллиантов. Я слышал, что он владеет и знаменитым лунным камнем. Что это еще за лунный камень? О, это фантастическая история, Генкастерин. Ну, ну. Старинное предание гласит, что чело четверорукого индийского бога Луны украшал желтый алмаз. И камень этот будто подчиняется влиянию украшаемого им божества. Блеск его увеличивается или уменьшается с полнолунием или с ущербом Луны. А потому его так и назвали «Лунный камень». Совершенно верно, мой дорогой кузен. Рассказывают, что однажды трем браминам, охранявшим чертог, где на лбу идола сиял алмаз, Явился во сне бог Вишну Зиждетель и повелел, чтобы лунный камень охранялся тремя жрецами день и ночь до скончания века. Вишну предсказал несчастье тому дерзновенному, кто осмелится завладеть священным камнем, и всем его потомкам, которым камень перейдет после него. И вот легенда утверждает, что век проходил за веком, и из поколения в поколение преемники трех броминов день и ночь охраняют драгоценный камень. И что же, теперь этот алмаз действительно находится у сиренгопатамского султана? Милейший Гернкастель. Говорят, что султан вставил его как украшение в рукоятку своего кинжала и хранит среди прочих драгоценностей в оружейной палате дворца. И еще уверяют, что в свите Типу находятся три чужеземца. И это, конечно, переодетые жрецы, следящие за алмазом. Молва утверждает именно это. О, фантастическая легенда, не более. Да попросту басня. но ну, знаете ли... Вы что, не согласны, Гернкастель? Я могу сказать одно. Если утром английская армия возьмет серенгопотам, то вы увидите этот алмаз... На моем пальце С восходом солнца Начался штурм крепости Мы переправились через реку Ворвались в первый же пролом стены Перешли через ров И завоевывая каждый шаг Вошли в город сумерки, когда мы уже целиком овладели городом, а труп султана Типу был найден под кучей убитых, я встретился с Гермкастом. Меня прикомандировали к отряду, посланному остановить грабежи и бесчинства, последовавшие за нашей победой. Пока я тщетно старался восстановить порядок, Во дворце послышался страшный вопль со стороны оружейной палаты. Я бросился туда. И на пороге наткнулся на тела двух мертвых индусов в одежде свиты султана. В глубине зала стоял Джон Гернкастер с факелом в одной руке и с окровавленным кинжалом в другой. У ног его лежал смертельно раненный третий индус. Умирающий поднялся на колени, и указал на рукоятку кинжала, в которой что-то сверкнуло, как огненная искра. «Проклятие лунного камня на тебе и твоих потомках!» Гернкастр, что это значит? Каким образом погиб этот человек? Индус умер, я полагаю, от смертельной раны. А его слова? Что значили его последние слова, когда он указал на кинжал в вашей руке? Это я знаю так же мало, как и вы. Вы ничего более не имеете сказать мне? Ничего! «У меня нет доказательств, что мой кузен убил трех индусов. Я не видел это собственными глазами. Поэтому пусть наши родственники сами составят мнение обо всем вышесказанном и решат, основательно или нет, отвращение, которое я и поныне испытываю к этому человеку. Не сомневаюсь, что Гернкастель пожалеет, что оставил алмаз у себя» и что другие тоже пожалеют. Другие тоже пожалеют, взяв этот алмаз, если он отдаст его им. 1848 год. События, рассказанные Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Джулии Вериндер. Раскройте первую часть Робинзона Круза на странице 129 и вы найдете следующие слова. Теперь я вижу, хотя и слишком поздно... Хотя и слишком поздно, как безрассудно предпринимать какое-нибудь дело, не рассудив, по нашим ли оно силам. Только вчерашний день я раскрыл моего Робинзона Круза на этом самом месте, а сегодня племянник леди Верендер, мистер Фрэнкенблэк, пришел ко мне. Беттердж, я придумал правильный способ, как следует записать странную семейную историю, связанную с индийским алмазом. Да, это необходимо сделать в интересах истины. Совершенно верно. Есть люди, причастные к этим событиям и способные последовательно передать их поэтому мы все должны написать историю лунного камня поочередно. Насколько простирается наша личная осведомленность, и не более. Прекрасная мысль, мистер Фрэнклин. Так, начнем с того, каким образом алмаз попал в руки моего дяди Джона Гернкастля, когда он служил в Индии 50 лет тому назад. Такой предварительный рассказ уже имеется. Это старая фамильная рукопись. Ну, а затем... Должны быть описаны события, происшедшие в доме моей тетки леди Верендер в Йоркшире. А этого никто не знает лучше вас, Габриэль Беттерич. Следовательно, вы должны взять перо в руки. Ну, мистер Фрэнклин, подобные задачи мне не, не, не по силам. Напротив, я считаю, что вы это прекрасно сумеете, если только дадите себя развернуться. Не успел он меня оставить, как я уже направился к своему письменному столу. И вот сижу беспомощный и все более убеждаюсь в правоте Робинзона Крузо. Действительно неразумно приниматься за какое-нибудь дело, прежде чем не высчитаешь его издержки. Позвольте спросить вас. Неужели это не было предсказанием мне, хотя мне минуло 70, память у меня крепкая, и ноги тоже».